Глава пятая. Я вернулась домой в полпятого, просидела полчаса на диване, глядя в стену и ничего не соображая, а потом встала и направилась к бару в углу гостиной. Обычно я в него не заглядываю. Я с удовольствием выпью вина за ужином или пинту пива, болтая на досуге со Сьюзен, но в целом спиртным нисколько не увлекаюсь, так что если сейчас опрокину рюмку другую, чего покрепче, то, может быть, сумею снова уснуть, вернуть в то сновидение к Патрику. Непременно нужно увидеть его снова, убедиться, что я еще не сошла с ума. Впрочем, не это ли пытается доказать себе любой сумасшедший? Я отыскала у Дэна бутылку Безил хейдена налила немного поверх кубиков льда. Бурбон обжег горло и подействовал почти сразу. Через минуту голова уже поплыла, однако сна пока не было ни в одном глазу, Поэтому я долила стакан почти до краев, сделала глубокий вдох и быстро все проглотила. Через десять минут комната начала расплываться перед глазами. На ощупь я добралась до спальни и укрылась одеялом, благодарно зевая. В голове уже все мешалось. «Сделай так, чтобы я проснулась рядом с Патриком», шепнула я, не знаю кого прошу. «Бога? Бурбон?» Вскоре я отчалила, но хотя спала очень крепко, Так ничего и не увидела. На следующее утро я очнулась у себя в спальне, рядом с Дэном. Без особой радости. «Доброе утро, крошка!» Голос Дэна был еще сонным. Он повернулся и крепче прижал меня к себе. Потыкался носом мне в шею, потом вдруг отодвинулся, сморщил нос. «Фу, Кейт, ты пахнешь, как водочный завод!» «Извини», — пробормотала я в голове долбила так словно ее переехал грузовик немного выпила вчера перед сном опять выпила с тобой все в порядке угу я изобразила лучезарную улыбку отчего в голове застучала еще сильнее пошла почистить зубы и заодно проглотила три таблетки адвила потом вернулась в постель рассчитывая еще несколько минут доспать прежде чем встать окончательно а вдруг Но Дэн обнял меня, прижал всем телом. «Во сколько тебе на работу?» спросил он низким голосом, с намеком. Я глянула на часы. «Прощай, Надежда, поспать». Первый пациент явится только через полтора часа. И пришлось честно признаться Дэну, что время в запасе еще есть. Было неловко, что всю ночь я мечтала проснуться рядом с другим мужчиной. Мы занимались любовью лениво, медленно, и я вовсе не думала о Патрике пока Дэн не ушел в душ. И тут, когда я осталась в постели одна и голова все еще гудела, я вдруг снова заплакала. Потом поспешно вытерла слезы, встала и начала собираться. Через пятнадцать минут мы с Дэном попрощались у двери, поцеловались, как вдруг он схватил меня за руку. «Кейт», — обеспокоенно заговорил он, «что с тобой такое? Ты словно не здесь». Я еще не говорила ему про мой диагноз, про бесплодие, и едва ли сейчас был подходящий момент. Расскажу вечером, за ужином, и все устроится». Так что я ответила «Нет, все в порядке». Он заглянул мне в глаза. «Точно? Ты сама не своя». Я все еще думала над его словами, ведь он прав, когда входила в приемную. Дина спросила, как я себя чувствую, и я пробормотала, что поташнивает, мне в самом деле было нехорошо. Выпивка и странные сны быстро доведут человека. Глаза Дины радостно вспыхнули. «Наверное, вы ждете ребенка», — пафосным шепотом заявила она. «Вряд ли», — ответила я. Под пытливым взглядом Дины рука сама потянулась к плоскому животу, и я поспешила укрыться в кабинете и приготовиться к долгому дню, на протяжении которого думать о собственной жизни не придется. В начале шестого когда я уже собирала свою сумку в кабинет решительно вошла сьюзен с толстой папкой в руках что это то вдруг удивилась я за пять лет что я здесь проработала сестра побывала в моем кабинете лишь однажды с детьми все в порядке они с робертом отмахнулась сьюзен и протянула мне папку а мы с тобой едем в хаммерсмит планировать свадьбу я взяла папку и от золотого теснения миссис голову сдавила «Я обещала Дэну приготовить ужин». «Это займет всего час», — пообещала она. «На обратном пути купишь еду на вынос». «Сьюзен». «Послушай», — деловито заговорила она. «Понимаю, помовка выбила тебя из колеи, отсюда и эти сны». «Вот я и подумала, начнем планировать свадьбу, тебе полегчает. Чем реальнее будет становиться твоя новая жизнь, тем легче ты отпустишь прошлое, верно?» «Это тебе доктор сказала?» — спросила я. Сьюзен каждый четверг посещала психотерапевта, хотя и так и не поняла, зачем при ее идеальной жизни. О каких проблемах она там консультируется? Сьюзен пожала плечами. Она тоже думает, что тебе станет легче, когда ты сосредоточишься на настоящем. Так что же, идем? Или мне напиться в одиночку? Я вздохнула. Ладно, зато опробую на сестре монолог, который мне предстоит произнести вечером перед Дэном. О бесплодии тем более я все равно должна ей об этом сказать. «Ты угощаешь?» Через десять минут мы уже сидели в любимом нашем уголке Хаммерсмита, английского паба за углом от моей работы, куда мы со Сьюзан заглядывали пару раз в месяц. Наш бармен Оливер принес Сьюзан Шардоне, а мне гинес но я изобразила рвотный позыв и заказала спрайт. «Я должна тебе кое-что рассказать», — заговорила я, едва сьюзен сделала первый долгий глоток дэ но я еще не говорила не говорила о чем рассмеялась она то у тебя уж больно серьезный я сердито глянула на сестру неужели не видно как я расстроена сьюзен я серьезно у меня не может быть детей несколько дней назад врач поставил окончательный диагноз мои яичники отработали свое о она уставилась на меня подумала что ж Это в самом деле печально. Я рассчитывала на другую реакцию. Ждала слез или каких-то слов, утешения. А тут недоумение, не более того. И это все, что ты можешь мне сказать? Видишь ли, до сих пор я не знала, что ты собираешься обзавестись детьми, ответила она, избегая моего взгляда. То есть, если бы ты и раньше пыталась забеременеть и получила такой диагноз, это и правда была бы трагедия. Но тебе уже сорок, так что я думала... «Что? Что я не вправе родить ребенка?» — взорвалась я. «Только потому, что собиралась делать это не так рано, как ты?» Она преспокойно пожала плечами. «Вовсе нет. Я просто имела в виду, что в сорок лет поздновато об этом задумываться. Думала, вы с Дэном давно все решили. А выходит, вы ничего даже не обсуждали?» «Нет», — сердито ответила я. «И сорок? Еще не старость?» «Ясное дело, не старость». «Между прочим, я на два года тебя старше». «На два года и десять месяцев», — буркнула я. Она смерила меня взглядом. «Точно. Однако Келвина и Сэмми я родила, не дожидаясь сорока, потому что так надежнее. Ты же знаешь статистику, сестренка? Родить до сорока намного безопаснее и для матери, и для ребенка». «Да-да», — пробормотала я. Какая жалость, что я не встретила Дэна пораньше, чтобы уложиться в твое расписание. Она опять пожала плечами. «Самые ответственные годы после тридцати ты провела, спрятав голову в песок и думая только о Патрике. Вот Джина, она же нашла в себе силы жить дальше, а ты? Хотела бы ребенка, ухватилась бы за эту возможность, а не тянула время». Я в упор смотрела на сестру, чувствуя, что закипаю. «Мир устроен немножко по-другому, Сьюзен. «Я не могу вот так щелкнуть пальцами, и чтобы все стало по-моему. Ты даже не представляешь, каково это — потерять мужа». Снова это движение плечами. «Пусть так, но я знаю, что Дэн — хороший парень, а ты опять все испортишь, если начнешь переживать из-за своего бесплодия и из-за детей, которых на самом деле не очень то и хотела». «Откуда ты знаешь, чего я хочу на самом деле?» Мой голос залетел на целую октаву, и краем глаза я увидела, как покосился на нас тревоженный Ольвер. «Так расскажи мне», — ответила она, — «ты думала о ребенке?» «Да». «Наверное». «Не знаю». Я не смотрела на нее, опасаясь прочитать на лице сестры «Я же говорила». «Но я не была готова к тому, что решат за меня». «Кейт», — голос Юзан смягчился, — «ты можешь себе представить Дэна в роли отца?» «Конечно могу». «Но он терпеть не может моих детей», — так мягко продолжала она. «Что ты говоришь, как это терпеть не может?» «Ладно, допустим, это сильно сказано. Однако ни малейшей симпатии к ним он не испытывает. Ты хоть раз видела, чтобы он общался с Келвином и Сэмми по собственной воле?» Я уже приоткрыла рот, собираясь защитить своего жениха, но вспомнила, что он в самом деле ни слова им не говорит, кроме «привет» и «пока». «Он не умеет с ними обращаться», — признала я наконец. «Он не привык иметь дело с детьми». «Милая, он не любит детей», — возразилась Юзан. «Так что ты зря волнуешься о том, как он отреагирует на твой диагноз». «Ты уверена?» — переспросила я. Плечи распрямились, груз тревоги уже не так давил на них, но взамен защемила под ложечкой. «Убеждена, он будет вполне доволен», — решительно подтвердила она. Дождалась, пока я подняла глаза и добавила. «Это твоя проблема, а не его». Она выждала мгновенье, а потом хлопнула ладоши и улыбнулась. «А теперь начинаем подготовку к свадьбе». «Шутишь, что ли?» Вытаращилась на нее я. «Почему шучу?» — удивилась она. Я сжала челюсти. «Большое тебе спасибо за все, сьюзен Свадебная папка — чудесная идея». И все-таки прежде, чем начинать планировать, я должна поговорить с Дэном. Ребятам привет передай. И, бросив на стол долларовую купюру, я вышла, не дожидаясь ответа. Я зашагала в сторону центра, но чем дальше шла, тем хуже становилась на душе. Конечно, Сьюзан не всегда меня понимает, но сердце у нее доброе. Надо извиниться. Я набрала ее номер, но он не отвечал. Сунув телефон в сумку, я тут же снова достала, чтобы позвонить Джинне. «Скажи, как тебе это удалось?» Нездоровая спросила я. «И тебе привет», — засмеялась она. «Ладно, считай, заинтриговала. Что именно мне удалось?» «Пережить Билла», — дрожащим голосом заговорила я. «Жить дальше. Найти другого человека. Выйти замуж. Родить от него ребенка». Джина вздохнула. Замуж она вышла через шесть лет после смерти Билла. Их с Уэйном дочке, Мэдисон, уже три года нужно просто думать об этом как о другой жизни возможно не той что тебе предназначалось не той которую ты считала своей судьбой но все же это твоя жизнь такая же твоя как и прежняя я задумалась ты все еще вспоминаешь била дня не проходит но я уже не так сильно о нем тоскую я подумала можно ли рассказать ей что я видела патрика точно на его нет она сочтет меня сумасшедшей да может я и впрямь сошла с ума не знаю провали я что приняла предложение дэна ведь какая то часть меня все еще влюблена в патрика даже и не сомневайся решительно ответила джина патрика ты будешь любить всегда и это нормально только приходится напоминать себе что его уже с нами нет а если есть прошептала я о чем ты я растерялась Никак у меня не получается отпустить его. По дороге домой я постаралась все это продумать. В Нью-Йоркской толпе почему-то чувствуешь себя одиноко и спокойно. Ни с кем не встречаешься глазами, никто с тобой не заговаривает. Так что, дойдя до дома, чувствуешь себя, как после 20 минут в звукоизолированной капсуле. Дэн уже был на кухне, пил из бокала красное вино. — Ты как, малыш? Сьюзан звонила мне. Говорит, ты расстроена? Она беспокоится за тебя. «Все у меня в порядке», — с принужденной улыбкой ответил я. «Честное слово. Спасибо, дорогой». Он поставил бокал на столик и пошел меня обнять. «Ну так, как себя чувствует моя красавица-невеста? Я так понял, вы со Сьюзен планировали свадьбу?» Самую малость кивнула я, и он мне улыбнулся. «Слушай, не стоит оно такого напряга», — сказал он. «Никакой спешки. Я знаю, невесты иногда чуть не в гроб себя загоняют, обо всем Но мне совсем не хочется тебя обременять. Чем я могу помочь?» «Ты впрямь само совершенство», — со вздохом признала я. «Но за меня не беспокойся. Я не из таких невест». «Во всяком случае, об на сегодня я позаботился. Уже тебе легче», — сказал он, и мне стало жутко стыдно, ведь я обещала заняться готовкой. Тут, словно по отмашке режиссера, в дверь позвонили. Вот и он. За десять минут Дэн накрыл стол, зажег две тонких свечи, Разложил китайские блюда по тарелкам так красиво, что ужин казался по-настоящему праздничным. «Кто, кроме тебя, способен подать лоуминь на лучшем фарфоре?» Не удержавшись, рассмеялась я. «Вегетарианский полезный лоуминь», — уточнил он, налил мне бордо и поцеловал меня в макушку. «Все самое лучшее для моей девочки!» «Я должна тебе кое-что сказать», — заговорила я, когда мы утолили первый голод. «Говори, малыш», — кивнул он. «Несколько дней назад я была у врача». Начала я, внимательно следя за его реакцией. «Мои яичники перестали работать. Я не... Мы не сможем завести ребенка». «Кейт!» Он потянулся ко мне, но я еще не закончила. «Ты все равно хочешь на мне жениться? То есть мы с тобой о детях раньше не говорили, но если это что-то меняет...» Мгновение он молча смотрел на меня, и сердце тревожно застучало потом перегнулся через стол и поцеловал меня. «Разумеется, я хочу жениться на тебе, Кейт!» и добавил, «Нам вовсе и не нужны дети для полного счастья, только ты и я!» И он широко, радостно улыбнулся. Но под ложечкой все еще щемило, и пришлось сморгнуть слезу, прежде чем я решилась спросить. «Но ведь мы могли бы взять приемного?» Он пожал плечами. малыш А может, нам просто не выпало стать родителями? И нечего переживать. Это не твоя вина. И, не дав мне шанса возразить, резко сменил тему. Так что вы со Сьюзен решили насчет места? Твоя сестра сказала, что принесла тебе целую папку с разными идеями. Я тоже тут подумал. Например, осенью вполне можно устроить все под открытым небом. Я пожала плечами и словно отключила его голос. Он говорил и говорил а я таращилась на стену поверх его плеча и старалась не заплакать. В эту ночь Дэн уснул быстро и безмятежно, а я смотрела в потолок и вспоминала, как мы с Патриком лежали рядом и обсуждали, какие имена дадим нашим детям, сколько у нас будет семейных забав, говорили о жизни, которую собирались прожить вместе. «Я все упустила», — впервые подумала я, — а теперь уже поздно. И с этой невеселой мыслью... Я, наконец, провалилась в сон.